Пышка молнии залила комнату белым и одновременно с ней раздался оглушающий грохот грома. Мы оба вздрогнули. «Гроза прямо над нами», сказал отец. Кивнув в знак того, что мы вместе, я посмотрела по сторонам. Залитая ярким светом крошечная камера с иллюминатором, стальной дверью и койкой в потоках лещущего дождя странно напоминала рубку субмарины из фильма «Погружаемся на заре». Я представила, что раскаты грома — это взрывы глубинных бомб прямо над нашими головами, и внезапно оказалось, что я не так бесстрашна, как отец. Мы двое, по крайней мере, были союзниками. Я буду делать вид, что пока мы сидим мирно и я молчу, ничто на земле не может причинить нам вред. Отец продолжил рассказывать, словно не было этого молчания. Мы отдалились друг от друга. Бони и я, говорил он. Хотя мы продолжали участвовать в волшебном кружке мистера Твайнинга, у каждого были собственные интересы. Я увлекся крупными постановочными трюками: как распилить ледина пополам, как заставить исчезнуть клетку с певчими канарейками и тому подобное. Конечно, реквизиты для таких фокусов был не по карману школьнику, но по мере того, как шло время, мне было достаточно просто читать о таких трюках и узнавать, как они делаются. Бонни, напротив, совершенствовался в фокусах, требовавших еще большей ловкости рук. Простых приемах, которые можно было делать под носом у зрителя с минимальным количеством технических приспособлений. Он мог заставить исчезнуть никелированный будильник из одной руки, и появиться в другой прямо на ваших глазах. Он так и не показал мне, как это делается. Примерно в это время у мистера Твайнинга возникла идея организовать филателистическое общество, очередное его большое увлечение». Он решил, что, обучаясь коллекционировать, каталогизировать и вклеивать в альбомы марки, мы много узнаем об истории, географии и аккуратности, не говоря уже о том, что постоянные дискуссии разовьют уверенность в более застенчивых членах клуба. И поскольку он сам был заядлым коллекционером, он не видел причин, почему его мальчики не должны воспринять его идею с энтузиазмом. Его коллекция... была восьмым чудом света. По крайней мере, мне так казалось. Он специализировался на британских марках, уделяя особенное внимание оттенкам цвета печатной краски. У него была сверхъестественная способность определять день, иногда час, когда был напечатан тот или иной экземпляр. Сравнивая постоянно меняющиеся микроскопические трещинки и изменения, вызванные износом и давлением на гравированных печатных формах, он мог вычислить невероятное количество деталей. Страницы его альбома являли собой шедевры, цвета и как они были организованы на странице, каждый словно мазок из палитры Тернера. Уильям Тернер 1775-1851, английский художник, предтеча импрессионистов, отличался необыкновенной широтой колористической палитры. Его коллекция начиналась, естественно, с черных выпусков 1840 года. Но вскоре черный теплел до коричневого, коричневый до красного, красный переходил в оранжевый, оранжевый в яркий кармин, затем индиго, и чудесным цветком распускался венецианский красный, словно живописуя расцвет самой империи. Вот тебе и слава! Я никогда не видела отца таким оживленным. Он внезапно снова стал школьником, его лицо изменилось и сияло, как блестящее яблоко. Но эти слова о славе, разве я не слышала их раньше? Их ведь говорил шалтай-болтай алисе в стране чудес. Я тихо сидела, пытаясь понять связь, которую тут мог увидеть разум отца. «При всем при этом», — продолжал он, — «мистер Твайнинг не был владельцем самой ценной коллекции марок в Грейминстере. Эта честь принадлежала доктору Киссингу, чья коллекция, хотя и небольшая, была отборной, возможно, даже бесценной. Доктор Киссинг...» не был, как можно ожидать от директора известной привилегированной школы, человеком, родившимся в богатой или знатной семье. Он был сиротой и воспитывался дедом, работавшим в литейном цехе в лондонском ист энде который в те годы был более известен удручающими условиями жизни, чем благотворительностью, и преступлениями более чем образовательными возможностями. В 48 лет дед потерял правую руку из-за ужасного несчастного случая с расплавленным металлом. Он больше не мог работать по специальности, ему пришлось просить милостыню на улицах. В этой затруднительной ситуации он находился три года. За пять лет до этого В 1840 году лондонская фирма Перкинса, Бекона и Петча была назначена лордами-уполномоченными из казначейства единственным производителем британских почтовых марок. Этого непомерного выпуска королевских голов, как сказал Чарльз Диккенс. Бизнес процветал. За первые 12 лет после назначения было напечатано около 2 миллиардов марок, большинство из которых в результате оказались в мусорных ящиках. К счастью, именно в типографии на Флит-стрит этой самой фирмы дед доктора Киссинга наконец нашел работу – подметальщиком. Он научился мести метлой при помощи одной руки лучше, чем большинство умеют двумя. И поскольку он твердо верил в уважение, пунктуальность и надежность, вскоре он стал одним из самых ценных сотрудников фирмы. Действительно, доктор Киссинг однажды сказал мне, что старший партнер, старый Джошуа Баттерс Бекон, собственной персоной, всегда называл деда «литейщиком» из уважения к его прежней профессии. Когда доктор Киссинг был еще ребенком, Его дед часто приносил домой марки, которые были забракованы и выброшены из-за неправильностей в печати. Эти милые клочки бумаги, как он их величал, часто бывали его единственными игрушками. Он часами раскладывал и перекладывал разноцветные кусочки по цвету, по отличиям, слишком тонким для невооруженного человеческого глаза. Его самым ценным подарком, говорил он, было увеличительное стекло, которое дед выторговал ему у уличного продавца, предварительно заложив обручальное кольцо его матери за шиллинг. Каждый день по дороге из школы домой мальчик звонил во все магазины и конторы, попадавшиеся ему по дороге, и предлагал подмести тротуары перед ними в обмен на конверты с марками из их мусорных корзин. Со временем эти милые клочки бумаги стали сердцем коллекции, которой предстояло стать предметом зависти короны. И даже когда он стал директором Грейминстера, он продолжал хранить лупу, подаренную дедом. «Простые удовольствия, самые лучшие», — говаривал он нам. Молодой Кисинг трудился с упорством, дарованным ему природой. Получал одну стипендию за другой, Пока не настал день, когда старый литейщик со слезами на глазах увидел, как его внук окончил Оксфорд с дипломом бакалавра по двум специальностям. Сейчас многие, кому следовало бы знать лучше, полагают, что самые редкие почтовые марки – это бракованные и некачественные экземпляры, неизбежный побочный продукт процесса печати. Но на самом деле это не так. Не имеет значения, сколько денег могут принести эти уродины, если их выбросить на рынок. Для настоящего коллекционера они не более чем утиль. Но за всю историю британской почты был случай единственный, когда один лист марок поразительно отличался от миллионов других таких же. Вот как это случилось. В июне 1840 года сумасшедший помощник трактирщика по имени Эдвард Оксфорд дважды выстрелил почти в упор в королеву Викторию и принца Альберта, когда они ехали в открытой карете. К счастью, оба выстрела не попали в цель, и королева, которая тогда была на четвертом месяце беременности, не пострадала. Некоторые сочли, что покушение задумали чартисты, другие приписывали его оранжистам, стремившимся посадить на английский трон герцога Камберлендского. В последней версии было больше правды, чем правительство верило или было готово допустить. Хотя Оксфорд поплатился за свое преступление, проведя 40 лет в Бедламе, где он производил впечатление более здорового человека, чем большинство пациентов и докторов, его заказчики остались на свободе. невидимые в большом городе. Они охотились и за другими зайцами. Осенью 1840 года подмастерье-печатника по имени Джейкоб Тингль поступил на работу в фирму Перкинса, Бекона и Петча. Поскольку юный Джейкоб был, помимо всего прочего, созданием амбициозным, он быстро овладевал ремеслом. Чего не знали его наниматели – Это того, что Джейкоб Тингль был пешкой в смертельно опасной игре. Игре, в которую были посвящены только его неизвестные хозяева. И если меня что-нибудь и удивляло в этой истории, так это манера отца рассказывать. Я почти могла протянуть руку и прикоснуться к джентльменам в высоких накрахмаленных воротничках и цилиндрах, к леди в турнюрах и шляпках. И по мере того, как оживали персонажи, Оживал и мой отец. Миссия Джейкоба Тингля была самой секретной. Он должен был с помощью подручных средств напечатать один и только один лист марок «Пенни Блэк», используя ярко-оранжевые чернила, выданные ему специально для этой цели. Флакончик ему передал вместе с предварительным гонораром в пивной рядом с церковным кладбищем при соборе святого Павла человек в широкополой шляпе, сидевший в полумраке и говоривший безжалостным шепотом. Когда Джейкоб тайно напечатает этот фальшивый лист, он должен был скрыть его среди обычных марок пенни Black, ожидавших рассылки по почтам Англии. После этого работа Джейкоба заканчивалась. Об остальном позаботится судьба. Раньше или позже где-то в Англии всплывут эти оранжевые марки. и заключенное в них послание будет достаточно ясным для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть. Мы среди вас. Вот что они объявят. Мы передвигаемся среди вас свободно и незаметно. Ничего не подозревающий почтамт не сможет отозвать подстрекательские марки. И как только они выйдут на свет, весть об их существовании распространится как пожар. Даже правительство Ее Величества не сможет этому воспрепятствовать. Результатом станет террор в самых высоких кругах. «Видишь ли, — продолжал отец, — в ряды заговорщиков внедрился тайный агент. И хотя его послание запоздало, он отправил весть, что появление оранжевых марок должно послужить сигналом для заговорщиков повсюду начать новую волну личных атак на королевскую семью. План казался идеальным. Если бы он провалился, заговорщики бы просто выждали и позже повторили бы попытку. Но пробовать снова не было нужды. Все сработало, как часы. На следующий день после встречи с незнакомцем около погоста Святого Павла в переулке прямо позади Перкинса, Бекона и Петча случился впечатляющий и подозрительный пожар. Когда печатники и клерки устремились на улицу поглазеть, Джейкоб хладнокровно достал из кармана флакончик с оранжевыми чернилами, намочил форму запасным валиком, заранее припрятанным зарядом мензурок на полке, взял влажный лист с водяными знаками и напечатал марки. Это было даже слишком просто. До того, как остальные работники вернулись на места, Джейкоб спрятал оранжевый лист среди его черных собратьев, очистил форму, убрал грязные тряпки и готовил к печати следующий лист обычных марок. Когда появился старый Джошуа Баттерс Бэкон собственной персоной, он поздравил молодого человека с его хладнокровием перед лицом опасности. «Джейкоб далеко пойдет по избранной тропе», – сказал старик. а потом судьба, как она часто делает, вставила палки в колеса. Заговорщики не могли предвидеть, что человека в широкополой шляпе той самой ночью собьет несущаяся ломовая лошадь на Флит-стрит, и, умирая, он снова обратится в веру, в которой был рожден, и поведает о заговоре о Джейкобе Тингле и остальном, одетому в дождевик констеблю, которого примет за католического священника в рясе. Но к этому моменту Джейкоб уже сделает свое черное дело, и лист оранжевых марок, ночной почты, учится в неизвестный уголок Англии Я надеюсь, тебе не слишком скучно, харет Харет? Отец назвал меня харет Случается, отцы с выводком дочерей перебирают их имена в порядке рождения, когда хотят позвать младшую. И я давно привыкла, когда ко мне обращаются Афелия, Дафна, Флавия, черт побери! Но харет Никогда. Была ли это оговорка? Или отец на самом деле считал, что рассказывает историю харет Я хотела вытрясти из него эту дурь. Я хотела обнять его. Я хотела умереть. Я понимала, что звук моего голоса может разрушить волшебство. И медленно покачала головой, словно боялась, что она упадет. Снаружи ветер рвал плющ, обрамлявший окно, и хлестал проливной дождь. Поднялся шум. Наконец продолжил отец, и я перестала сдерживать дыхание. Каждому почтмейстеру в королевстве была отправлена телеграмма. В какой бы уголок Англии не попали марки, их немедленно бы заперли под замок и поспешно уведомили казначейство об их местонахождении. Поскольку самые большие партии Пенни Блэк были разосланы в города, предположили, что марки, вероятнее всего, появятся в Лондоне или Манчестере. Возможно, в Шеффилде или Бристоле. Но оказалось, что они всплыли не там. В отдаленном уголке Корнуолла есть деревушка Святой Марии на болоте. Это место, где никогда ничего не происходило и ничего не ожидалось. Почтмейстером там служил некий Мельвиль Браун, Пожилой джентльмен, который уже несколько лет как перевалил за пенсионный рубеж и пытался без особого успеха отложить немного из своего маленького жалования, чтобы его погребли на церковном погосте, как он рассказывал всем, кто был готов слушать. Случилось так, поскольку святая Мария на болоте находилась в стороне от протоптанных троп, что почтмейстер Браун не получил телеграмму распоряжения из казначейства. Поэтому для него стало полной неожиданностью, когда несколько дней спустя он развернул упаковку Пенни Блэк и, пересчитывая их, чтобы убедиться в верности этикетки, обнаружил исчезнувшие марки буквально на кончиках пальцев. Конечно, он сразу обратил внимание на оранжевые марки. Кто-то совершил ужасную ошибку. Официальной брошюры «Инструкция почтмейстерам об изменении цвета Пенни Блэк» не было, как полагалось. Нет. Это было что-то важное, пусть он даже не мог понять, что это. На миг? Но лишь на миг, имея в виду, он подумал, что лист марок странного цвета может стоить больше своей номинальной стоимости. Меньше чем через полгода после их появления некоторые люди, главным образом в Лондоне, начали собирать самоклеящиеся почтовые марки и вставлять их в маленькие книжицы. Марка незарегистрированная. Или с перепутанным номером могла даже стоить фунт стерлингов или два. А что касается целого листа марок, почему бы? Но Мелвиль Браун был одним из тех человеческих существ, которые редки, словно архангелы. Он был честным человеком. Поэтому он отправил телеграмму в казначейство. И не прошло и часа, когда с паддингтонского вокзала отправился министерский курьер, чтобы забрать марки и доставить их в Лондон. Правительство намеревалось немедленно уничтожить нестандартный лист со всей торжественностью папской заупокойной мессы. Джошуа Баттерс Бекон предложил, чтобы марки поместили в типографский архив или в британский музей, где их смогут изучить следующие поколения. Королева Виктория, однако, была, как говорят американцы, барахольщица, И у нее возникла собственная идея. Она попросила, чтобы ей оставили одну марку, на память о том дне, когда она избежала пули убийцы. Остальные марки следовало уничтожить самому высокому должностному чину той фирмы, которая их изготовила. И кто мог отказать королеве? В то время британские полки вторглись в Бейрут. Премьер-министр Виконт Мельбурн, имя которого одно время романтически связывали с именем королевы, был занят другими делами. Тем дело и кончилось. Так, единственный в мире лист оранжевых марок был сожжен в бутылочке на столе директора Перкинса, Бекона и Петча. Но перед тем, как зажечь спичку, Джошуа Баттерс Бекон с хирургической точностью отрезал два экземпляра. Это было за несколько лет до того, как начали делать перфорации, видишь ли. Марку с обозначением АА из одного угла для королевы Виктории в абсолютной тайне еще одну марку с обозначением ТЛ с противоположного конца для себя. Эти марки со временем стали известны коллекционерам как «Альстерские мстители», хотя много лет до того, как они получили это имя, их существование было государственной тайной. Годы спустя, когда после смерти Бекона его стол передвинули, на пол упал конверт, спрятанный где-то в столе. Как ты догадываешься, уборщик, нашедший его, был дедом доктора Киссинга, литейщиком. Со смертью старого Бекона, подумал он, какой вред будет, если он заберет одну единственную яркую оранжевую марку, лежащую в конверте, домой, чтобы его трехлетний внук поиграл с ней. К моим щекам поднялась горячая волна, и я взмолилась, чтобы отец был слишком рассеян и ничего не заметил. Как не ухудшив ситуацию еще больше, я могла сказать ему, что оба Ольстерских мстителя, один отмеченный АА и второй ТЛ, в этот самый момент небрежно болтаются на дне моего.